Опасное золото. На следующий день, в воскресенье, мы с утра пошли по магазинам. Мы продали несколько золотых вещей. И Гоша приобрел себе костюм-тройку злилого бастона, модные желтые ботинки, шубу с шалевым воротником, полубоярскую шапку и шикарные часы. Кроме того, мы выбрали отрез хорошего сукна на дамское пальто, чтобы Гоша от себя подарил его тоситы бредки Вечером мы с другом, роскошно одетые, подъехали в такси к ресторану Криси где заказали котлеты по-гатчински, жареного фазана, бутылку импортного коньяка Наполеон, бутылку ликера какао-шуа, дюжину пива и три десятка раков. На столик находился близко от эстрады, и я четыре раза подряд, не жалея денег, заказывал музыкантам Рамону, мотив который напоминал мне о Лиде. На следующий день кончился мой отпуск, но я проснулся с такой тяжестью в голове, что решил отсрочить свой выход на работу. Вместо этого я пошел по комиссионным магазинам, и я захотел хорошо обставить нашу комнату, на радость Гоши на тот случай, если Лида вырвется из подземного дворца и явится ко мне. Я приобрел бюро красного дерева, ковер с изображением слона, расцвет на озере, копию с картины неизвестного художника. Дюжину бокалов, никелированный самовар и еще кое-какие предметы. Все это было срочно доставлено на Лиговку. И вот комната преобразилась. Гоша, придя с работы, был очень обрадован моей заботой о быте. В ближайшее воскресенье он с моего согласия позвал в гости Тосю табуретку. На столе опять красовался коньяк, ликер, дорогие закуски, богатый стол, Стильная обстановка комнаты, шикарная одежда Гоши и его вежливое ухаживание – все это произвело на Тосю большое впечатление. Видя, что я к ней равнодушен, она поняла, что только Гоша может составить ее счастье, и была в этот вечер к нему очень внимательна. А через неделю Гоша радостно сообщил мне, что Тося согласна стать его женой, но просит подождать со свадьбой до следующей зимы. Она должна окончательно убедиться в том, что у Гоши есть будущее. На радостях мы с другом целый месяц вместо чая пили по утрам шампанское. Но Гоша каждый день честно отправлялся на работу. Меня же за систематические прогулы отчислили с производства. Однако злота у меня было еще много, и я не очень огорчился увольнением. Я, конечно, понимал, что постепенно превращаюсь в бездельника, проводящего время в ресторанах, пивных и даже горных клубах. Но до меня тогда не доходило, что я сам в сущности помогаю осуществлению коварного и мстительного замысла творителя, решившего сгубить меня своим золотом. Воспоминания о Лиде и надежды на встречу с ней поддерживали во мне уверенность, что когда-нибудь я начну новую жизнь и снова стану порядочным человеком. Однако время шло, а Лида не появлялась. Наступила туманная ленинградская весна, Впереди было только целое лето и долгая осень. Далеко было до зимы, а веслида могла прийти только во время вьюги.